Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта. «Иван Петрович!» — скричал он с радостью. «Я так рад, что вы, наконец, воротились! Только что хотел было уезжать. Более часа вас ждал. Я дал сегодня слово по настоятельнейшей и убедительнейшей просьбе графини приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться. Так как уж вы дали мне обещание, то я рассудил заехать к вам самому» пораньше, пока мест вы еще не успели никуда отправиться и пригласить вас с собою. Представьте же мою печаль. Приезжаю, ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать? Я ведь дал честное слово явиться с вами, а потому сел вас поджидать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они, четверть часа. Развернул ваш роман и зачитался, Иван Петрович. Ведь это совершенство. «Ведь вас не понимают после этого, ведь вы у меня слёзы исторгли, ведь я плакал, а я не очень часто плачу». «Так вы хотите, чтобы я ехал? Признаюсь вам теперь, э, хоть я вовсе не прочь, но ради бога, поедемте». «Что же со мной-то вы сделаете, ведь я вас ждал полтора часа, при том же мне с вами так надо, так надо поговорить, вы понимаете о чём?» Вы всё это дело знаете лучше меня. Мы, может быть, решим что-нибудь, остановимся на чём-нибудь. Подумайте. Ради Бога, не отказывайте. Я рассудил, что рано или поздно ли надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна. Я ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорее узнать Катю. К тому же, может быть, и Алёша там. Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известий о Кате, и решился ехать.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 Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с нею. Она была ужасно взволнована. Лицо ее посинело, я боялся за нее. Мне тяжко было ее оставить. «Странная это у вас служанка», — говорил мне князь, сходя с лестницы. «Ведь это маленькая девочка, ваша служанка?» «Нет, она... Так, живет у меня пока мест». Ха -ха. «Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая». Представьте себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, ха, задрожала, вцепилась в меня. Что-то хочет сказать, не может. Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. «Как это вы уживаетесь?» «У нее падучая болезнь», — отвечал я. «А, вот что! Но это не так удивительно, если она ха, с припадками». Мне тут же показалось одно, что вчерашний визит ко мне Маслобоева тогда, как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, который он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в семь часов, что его убеждение не верить в его хитрости, наконец, что князь, ожидающий меня полтора часа и, может быть, знавший, что я у Маслобоева,